Эпилог. «У меня для тебя две новости — плохая и очень плохая», — Антон позвонил ранним утром. Я и не удивился, так как уже несколько недель подряд не слышал хороших новостей. Ну, разве что доходный дом за МКАДом оправдывал себя. Что на этот раз? Я еще не отошел толком ото сна, но уже приготовился к худшему. Супруга Ивана уехала в Сирию. На одном дыхании выдал Антон. «Так...» Я помолчал пару секунд и переварил сказанное. «Вторая...» «Мы стали выяснять, оказалось, что два дома из пяти, которые мы строили, вообще находятся не на нашей земле. Они на территории как раз жены Ивана...» Антон замолчал, но было слышно, что он не договорил. «Так...» — я хотел его ускорить. «Что театр разыгрывать?» Мы начали дальше раскручивать клубок, и оказалось, что она уже те два дома, которые на ее земле, отдала за долги. Их вообще никак не вернуть. Это то, что можно перечеркнуть. Зашибись. Я закрыл глаза, в голове крутилось сотни мыслей. Что делать, куда бежать, где искать деньги. Я понял тебя, перезвоню. Отключил телефон, не дожидаясь ответа. Сел на стул, схватился за голову и думал, что делать дальше. В висках пульсировало, казалось, мозг взорвется от всего происходящего. В последние дни у меня уже несколько раз случались приступы мигрени. Не хватало еще со всеми этими переживаниями за Иваном отправиться, прости господи. Почти час я размышлял, где взять деньги. Как отдавать людям проценты по договорам займа? Машины уже нет. Да и все равно эта сумма не помогла бы. Все ресурсы истрачены. Видимо, не остается другого выхода, чем продать квартиру. Алена уже встала. Я сухо с ней поздоровался. Это было нормально в последний месяц. Она даже не трогала меня особо, так как видела, как я метался, как белка в колесе. Пока она была в ванной, собирался с мыслями, чтобы сообщить ей о своем решении. Надеюсь, она меня и на этот раз поймет. Хотя я бы не удивился, если бы она вообще бросила меня. Глеб!» Я посмотрел на жену, ей ее лицо светилось. «Ну и как теперь посметь испортить ей настроение?» «Да, любимая», — попытался выдавить из себя улыбку, «Алена — «Алена!» «Глеб!» Она перебила меня, подбежала и бросилась на шею. «Глеб, я беременна!» Редко испытываешь такое чувство, когда одна половина тебя ликует, а вторая вытирает лицо от грязи, потому что ты только что упал ничком. Говорят, человек не может одновременно плакать и смеяться, так устроен наш мозг. Но по мне, дал бы я волю эмоциям, точно смог бы это сделать. Взяв себя в руки и закинув мысли о плохом на задний план, я решил, что эта новость сейчас для нас важнее любой другой. — Собирайся. Пойдем завтракать в самую красивую кофейню. Жена смахнула слезу счастья с щеки и побежала одеваться. Аленка болтала безумолку, заказала себе аж два десерта. Хохотала, что теперь будет есть за троих. А я, как ни старался, не мог выбросить из головы свой провал. Как и то, что нам предстоит разговор по поводу продажи квартиры. — Ну ты и кретин, Глеб. Выставишь свою беременную жену на улицу? Малыш, я отойду на две минуты, звонок нужно сделать. Да, конечно, я пока закажу штрудель. Надеюсь, ты не разлюбишь меня, когда я буду круглый и не смогу пролезть в дверь. Она захохотала. Я вышел на улицу, смахнул экран телефона и в контактах нашел Макса. Не знаю, сколько так простоял, пока смотрел на номер. Несколько раз хотел было уже нажать, позвонить, но отдергивал себя. А вдруг не захочет? А вдруг пошлет? А вдруг скажет, Глеб, твои проблемы, разбирайся сам. Как же мне стыдно. Но одновременно я безумно хотел извиниться. В итоге, поборов свою гордыню, набрал друга. Послышались длинные гудки и, наконец, как всегда, бодрый голос Макса. — Привет, Глеб! Продолжение следует.